Глава 10. «Се Париж, все человек». Резюмируем еще раз. Парижский Гомен в настоящее время тоже, чем был когда-то римский грек. Это народ-дитя, у которого на лбу морщинка вселенной. Гомен – прелесть нации, в то же время ее недуг. И недуг, который нужно лечить, а чем? Образованием. Образование оздоровляет, образование просвещает. Все лучшее в отношениях людей и общества – результат влияния науки, литературы, искусства, образования. Воспитывайте людей, образовывайте их, дайте им света, чтобы они согревали вас. Рано или поздно великий вопрос всеобщего образования заявит о себе с непреодолимым авторитетом абсолютной истины, и тогда тем, кто будет управлять, придется выбирать одно из двух. Или сынов Франции, или парижских гоменов яркие лучи света или блуждающие во мраке огоньки. Гомен – олицетворение Парижа, Париж – олицетворение всего мира. Потому-то Париж – итог всего, Париж – кровля над всем человечеством. Этот удивительный город заключает в себе в миниатюре все старинное и все современное. Тот, кто видит Париж, видит как будто изнанку всей истории, с небом и созвездиями в промежутках. В Париже есть свой Капитолий, отель Девиль, свой Парфенон, собор Богоматери, свой Авентинский холм, Сент-Антуанское предместье, свой Азинариум, Сорбонна, свой Пантеон, тоже Пантеон, своя священная дорога Бульвар итальянцев, своя башня ветров, общественное мнение. Его моё называется хлыщом, его Трансверенец жителем предместья его гамаль рыночным насильщиком его ладзарони шайкой воров, кокни фатом Все находящееся где бы то ни было есть и в Париже. Торговка рыбой Дюмарсо не уступит зеленщице Эврипида, метатель диска Виян возрождается в канатном плесуне Фуриозо, воин Ферапонтигон не отказался бы пойти под руку с гренадером Вадебонкером, старьевщик Дамасиб почувствовал бы себя вполне счастливым в нынешних магазинах старинных вещей. Венсен арестовал бы Сократа и, как Агора, засадил бы в тюрьму дедро Гремо де Лоренер изобрел бы Ростбев на сале, куртил жареного ежа. Под куполом арки звезды мы вновь видим трапецию Плафта, глотавший шпаги писиль которого встретил Апулей, глотает шпаги и теперь на новом мосту. Племянник Ромой, паразит Апулей, Куркулеон, как нельзя более подходящая пара. Эртазил попросил бы Эгрфеле представить его Камбассересу. Четыре римских щеголя, Алкисимарх, Федрон, Дьяволос и Агриппа, как будто все живы, и мы видим, как они спускаются с Куртилия в коляске Лоботю. Авл Гелий стоял бы перед Кангрионе больше, чем Шарль-Нодье перед Полишинелем. Мартон не тигрится но и пардалиска не была драконом. Шут, Панталобус высмеивает и теперь в английском кафе гуляку на Ментануса. Гермоген, тенор на Елисейских полях, а около него нищий фразий, одетый паяцем, собирает деньги, надоедливый господин в тюэлери, хватающий вас за пуговицу, заставляет вас повторить через две тысячи лет изречение Фесприона «Кто меня спешащего хватает за полу плаща?» Сюренское вино – подделка альбанского. Полный стакан вина Дезужье соответствует большой чаше Балатрона. На кладбище Перлашес мерцают после ночных дождей такие же огоньки, как и на Эсквеллине, а могила бедняка, купленная на пять лет, стоит взятого на прокат гроба раба. Найдите хоть что-нибудь, чего не было бы в Париже. Все, что было в Чане и Трафоне, есть и в сосуде Месмера. Эргофилай воскресает в Калиостро, Брамин Вазафанта воплощается в графе Сен-Жермене, на кладбище Сен-Медар совершается столько же чудес, как и в мечети Умуме в Дамаске. У Парижа есть свой зоб, Майе, своя Кандия, девица Ленорман. Париж вызывает духов, как дельфы и также пугается, когда они являются. Он вертит столы, как Додона-треножники, он сажает на трон Гризетку, как Рим-куртизанку, и если Людовик XV хуже Клавдия, то госпожа Дюбари лучше Мессалины. Париж создает небывалый тип, этот тип существовал, и мы с ним сталкивались, в котором совмещается греческая нагота, еврейская скорбь и гасконская шутка. Он сливает в одно Диогена, и ова и Пальяса, одевает призрак в старые номера конституционной газеты и создает Шедрюка-Дюкло. Хоть Плутарх и говорит, что покорность не смягчит тирана, Рим при Сулле и при Домициане все-таки терпел и разбавлял водой вино. Тибр был летой, если можно верить несколько доктринерской похвале Вара Вибиска. Против братьев Гракхов у нас есть река Тибр, а отведать Тибра — это забыть о мятеже. Париж выпивает миллион литров воды в день, но это не мешает ему бить при случае в набат и поднимать тревогу. Но вообще говоря, Париж добрый малый и легко мирится со всем. Он не предъявляет больших требований к Венере. Его халипига Готтентотка. Если ему смешно, он готов простить все. Безобразие его забавляет, уродливость смешит, порог развлекает. Если вы забавны, вам позволяется быть хоть негодяем. Даже лицемерие, этот верх цинизма, не возмущает Парижа. Он настолько образован, что не зажимает носа от писаний Базиля, а молитва Тартьуфа также мало оскорбляет его, как Гарация и кот Априя. Каждая черта всемирного лика повторяется в профиле Парижа. Хотя бал в саду Мобиль и не похож на пляски на Яникульском холме, но там торговка старым платьем также жадно следила за девой Планезиум. Барьер Дюкомба, конечно, не Колизей, но кулачные бойцы свирепствуют там, как будто в присутствии Цезаря. Сирийская трактирщица привлекательнее тетки Саге, но если Вергилий был завсегдатым римского кабачка, то Давид Данжер, Бальзак и Шарле также часто посещали парижские кабачки. Париж царит, и гении сверкают в нем. данай проносится там, в своей молниеносной колеснице о двенадцати колесах. Селен появляется на своем осле – вселен читайте, Рампоно. Париж – синоним космоса. В нем совмещаются Афины, Рим, Пантен, Сибарис и Иерусалим. Все цивилизации находятся здесь в миниатюре, а также и все варварства. Париж был бы очень недоволен, если бы у него отняли гильютину. Кусочек Горевской площади – вещь недурная. Чего стоил бы этот вечный праздник без такой приправы? Законы наши очень точно принимают этого внимания, и благодаря им кровь с ножа гильотины падает капля по капле на веселый парижский карнавал.